сорок 47. Смерть отца. Весть о том, что помолвка расторгнута, разлетелась быстро. Осман даже ворвался как-то ко мне в кабинет, долго кричал и сказал, что готов ехать к Сибель просить за меня прощения. Обо мне ходили разные слухи. Одни из наших знакомых говорили, что я сошел с ума, другие, что пустился во все тяжкие, Эти, что вступил в тайную секту из Фатиха. Некоторые даже утверждали, будто я стал коммунистом и, как все радикалы, живу в Геджаканду, в трущобах на окраине города. Но я не придавал пересудам большого значения. Наоборот, мечтал, что когда Фессун услышит о расторжении помолвки, она все поймет и даст о себе знать. Меня уже почти покинула вера, что удастся излечиться от поразившего мое тело и душу Недуга. Теперь, не пытаясь избавиться от боли, я наслаждался ею. Свободно, забыв о своих запретах, вдоволь гулял я по оранжевым и красным улицам не шанташи, четыре-пять раз в неделю бывал в Доме милосердия, и там, среди вещей и воспоминаний о Фесун, обретал покой. Так как я вернулся к прежней холостяцкой жизни, которую вел до знакомства с Сибель, Ты меня ждал дом родителей вне шанташи, но мама, которая никак не могла примириться с мыслью о нашем разрыве с Сибель, скрывала происшедшее от отца. Он, по ее словам, был очень болен и слаб, и поэтому эта тема попала в разряд запретных. Я часто приходил к ним только поужинать и молча сидел за столом. Ночевать же не оставался. Да мне и не хотелось, потому что там ощущалось что-то такое отчего становилось еще больней. В начале марта отец умер. Я перебрался жить домой. Печальную новость сообщил Осман, приехавший в Фатих на отцовском шевроле. Мне не хотелось, чтобы брат поднимался ко мне. Видел странные вещицы, которые я накупил у старевщиков в бакалейных и канцелярских лавках во время своих походов по окраинам, чтобы он видел мою неопрятную маленькую комнату. На этот раз в его взгляде не было и тени презрения. Наоборот, Осман грустно посмотрел на меня и с нежностью обнял. После чего я за полчаса собрал вещи, оплатил счет и покинул гостеприимную гостиницу увидев в машине печального с заплаканными глазами водителя Четина Эфенди, я вспомнил, что отец завещал мне машину и велел беречь Четина. День был темный, свинцово мрачный, поистине зимний. Помню, когда машина переезжала через мост Ататюрка, я не отрывал глаз от Золотого Рога, и чувство одиночества перекликалось во мне с холодным цветом мутной воды, похожей на зеленоватый, грязный лед и бурую жирную грязь. Отец умер во сне в восьмом часу от сердечной недостаточности. Когда мать проснулась, она решила, что муж, лежащий рядом, еще спит. Но когда поняла, что он умер, едва не сошла с ума ей дали лекарства. Теперь она сидела в гостиной на своем обычном месте, в кресле, и, всхлипывая, то и дело показывала пустовавшее отцовское кресло напротив. Увидев меня, она немного успокоилась. Мы крепко обнялись. Я пошел в спальню взглянуть на отца. Он лежал на большой кровати из орехового дерева, как обычно в пижаме в голубую полоску. Но его застывшие позы и слишком бледный оттенок кожи были никак у спящего. На лице замерла тревога и изумление человека, который вот-вот погибнет в автомобильной аварии, но еще пытается ее избежать. Видимо, он успел в страхе открыть глаза и увидеть смерть. Я хорошо помнил каждую морщинку на его руках, крепко сжимавших сейчас одеяло. Все их линии, родинки и волоски. То были знакомые мне руки. Я помнил запах одеколона, которым они всегда пахли. В детстве они множество раз гладили меня по голове и спине. Но сейчас стали такими неестественно бледными, что я отшатнулся, и не смог их поцеловать. Хотел было взглянуть на тело отца, но одеяло за что-то зацепилось, и я не смог его поднять. Постаравшись, наконец стянул, из-под одеяла показалась левая нога. Я внимательно посмотрел на большой палец. У меня на ногах большие пальцы были точь-в-точь, -точь, как у отца, особенной необычной формы. Ее можно разглядеть на фотографии, на фрагменте одного... Старого черно-белого снимка, который я специально увеличил и поместил в мой музей памяти. Сходство наших пальцев заметил в свое время давнишний приятель отца Джунейт. Это было двенадцать лет назад, когда мы сидели на пристани в Содье. Потом всякий раз, встречая нас вместе с отцом, спрашивал «Ну что, как там поживают большие пальцы?» Когда закрылась дверь спальни, мне захотелось плакать. И хотя думал я об отце, плакать хотелось по фисун. Но слез не было. А внезапно я увидел комнату, где мать с отцом провели столько лет, другими глазами. Она всегда оставалась тайным, интимным средоточием моего детства, центром моей жизни. Здесь пахло лимонным одеколоном, пыльными коврами, паркетным лаком, деревом и мамиными духами. На прежнем месте висел барометр, который отец показывал, взяв меня на руки, и знакомые до боли в сердце занавески. Но теперь казалось, что центр моей жизни растворился, исчез, и прошлое, Утекло в землю. Открыв шкаф, я посмотрел на отцовские галстуки и ремни, давно вышедшие из моды. Подержал его старые туфли, которые продолжали чистить и полировать, хотя отец не носил их много лет. В коридоре послышались шаги, и мне почему-то стало страшно, будто меня сейчас поймают на месте преступления, как в детстве, роющимся в этом шкафу. Я быстро захлопнул его скрипучую дверь. На комоде в изголовье кровати стояли бутылочки с лекарством, лежали сложенные газеты и вырезанные из них кроссворды. Старая любимая отцовская фотография времен службы в армии, на которой он пил ракей с друзьями-офицерами. Очки для чтения и зубной протез в стакане. Я взял протез, завернул в платок и положил в карман. Потом пошел в гостиную и сел перед матерью в отцовское кресло. «Мама, папины вставные зубы я взял себе. Не беспокойся, что не найдешь их», — сказал я ей. Она кивнула, словно соглашалась. «Бери, что хочешь». Ближе к обеду дом наполнился множеством людей. Пришли родственники, знакомые, друзья, соседи. Каждый целовал матери руку и обнимал ее. Я почувствовал, как люблю всех этих людей. Как мне нравится домашний шум и тепло дома. И как я счастлив среди родственников и друзей, среди мужчин и женщин с детьми. Дверь в квартиру была открыта, лифт не замирал ни на секунду. Вскоре собралась толпа приглашенных, что напоминало праздничные дни. Я старался, как и все, говорить шепотом. Помню, в какой-то момент мы сели на диван с Берин и подробно обсудили нашу родню. Берин сумела прекрасно приглядеться ко всем. Теперь она знала мою семью лучше меня. И мне нравилось это. Затем с кем-то поговорили о последнем футбольном матче. Я видел его по телевизору в вестибюле гостиницы «Фатих». Фенер-Бахчи был спорт, 2-0. Потом сели за стол, накрытый стараниями бекри, который нажарил, несмотря на переживания пирожков. А еще я часто заходил в родительскую спальню и внимательно смотрел на отца. Но нет, он не двигался. Иногда я снова открывал в спальне шкаф, выдвигал ящики и трогал вещи каждый из которых теперь наполнился воспоминаниями. Теперь все эти вещи, большая часть которых мне была хорошо знакома с детства, превратились в драгоценных хранителей утраченного времени. Я выдвинул ящик комода и, вдыхая смесь запаха дерева и сладкого сиропа от кашля, долго как картиной любовался лежавшими там старыми телефонными счетами, телеграммами, коробками с аспирином и отцовскими лекарствами. Помню, прежде чем отправиться с Четином улаживать похоронные дела, долго смотрел с балкона на проспекте швики и передо мной оживали фрагменты моего детства. Со смертью отца не только привычные предметы, но и знакомый вид улиц превратились в цельную, связанную единым смыслом картину незабвенных воспоминаний о безвозвратно утраченном мире. Так как возвращение домой означало для меня отчасти возврат в центр былого единства, то я был несказанно рад, как едва ли может радоваться мужчина, у которого умер отец, хотя из-за своего воодушевления испытывал угрызение совести. В холодильнике оказалась маленькая бутылочка ени-ракы, половину которой отец выпил за ночь до смерти. И когда гости ушли, мы с матерью и братом допили ее. «Видите теперь, как ваш отец со мной обращался», — причитала мать, — «даже умер, не сказав ничего». После полудня тело отца увезли в морг при мечети Синан-Паши в Бешикташи. Мать не сменила постельное белье, потому что ей хотелось спать, вдыхая запах отца, который удержали наволочки и простыни. Нам с братом удалось уложить ее только очень поздно, и то дав снотворное. Она немного поплакала, но все же заснула. Осман ушел к себе домой, а я лег в кровать и вспомнил, что наконец сбылась моя детская мечта. Мы с мамой остались вдвоем, одни в доме. Радость, которую я не мог скрыть даже от себя, простекала еще и от надежды, что Фюсун, возможно, придет на похороны отца. Ради этого я велел напечатать некролог в центральных газетах и упомянуть в нем фамилии всех родственников семьи. Мне казалось, родители Фюсун прочитают его и обязательно объявятся. Интересно, какую газету они читают. О похоронах они могли узнать и от других родственников, фамилии которых были перечислены в некрологии. Мама за завтраком просмотрела все газеты, она то и дело бормотала. Сады к Сафетом. И мои родственники, и вашего покойного отца. Поэтому их надо было написать после пиран с мужем. И дочери Негиан, Мегиантер, и Шукран не на месте. Арабку Малику, первую жену дяди Зикерии, тоже упоминать не нужно было. Она замужем за ним была самая большая три месяца. А бедную дочурку вашей тети Насиме, старшей сестры вашего отца, умершей в двухмесячном возрасте, звали не Гюль, а Айше Гюль. Кто вам это рассказал и написал? — Матушка, это ошибки наборщика. Ты же знаешь газетчиков, — объяснял Осман. Она то и дело поглядывала из окна на двор мечети Тешвикие и размышляла, что ей надеть. А мы оба пытались убедить ее, что погода слишком холодная, да и снег идет, чтобы ей выходить из дому. Ведь если вы придете в мехах, матушка, будто на прием в Хилтоне, будет не очень хорошо, убеждали мы. «Хоть умру, а на похороны вашего отца все равно пойду», — упорствовала мать. Но после того, как из морга на катафалке привезли гроб с телом отца и поставили на погребальный камень, Мать зарыдала в голос, и стало понятно, находиться в похоронной процессии, которая пойдет по проспекту, она не сможет. Пока присутствующие совершали во дворе намаз, мать в каракулевой шубе, ведомая подружки Бекри Фенди и Фатьмой Ханым, вышла на балкон, и когда гроб подняли и стали грузить на катафалк, потеряла сознание несмотря на все принятые ранее успокоительные. Дул резкий северо-восточный ветер, мелкими, неприятно колючими крупинками сыпал снег. Мало кто во дворе мечети заметил стоявшую на балконе женщину. Когда Фатима и Бикри унесли ее в комнату, я присмотрелся к собравшимся. Все это были те самые люди, которые приходили на нашу Сибель-помолвку в Хилтон. Только красавиц девушек среди них поубавилась. Они, как цветы, появлялись только летом, а зимой обычно исчезали. Женщины стали некрасивыми, а мужчины выглядели мрачными и даже грозными. Со всеми, как на помолвке, я обменялся рукопожатием и обнялся со множеством людей, И всякий раз страдал, когда мне мерещилось в толпе Фессон, потому что ее не было. Это длилось до конца похорон. Когда стало ясно, что ни она, ни ее родители на похороны не пришли, мне показалось, что в промерзлую землю зарывают не только отца, но и заживо меня. После похорон прижавшиеся друг к другу от холода родственники долго не расходились, но я взял такси и поехал в дом милосердия. Запах квартиры успокоил меня. Я лег в нашу кровать, взяв с собой ручку и чашку фисун, из которой она пила чай, которую я не мыл с тех пор, как она исчезла. Две вещи, утешавшие и успокаивавшие меня лучше других» поводил ими по коже и вскоре окончательно успокоился. Если меня спросят, от чего я страдал в тот день, от того ли, что Фюсун не пришла, или от того, что умер мой отец, отвечу так: боль всегда одно целое. Страдание по любимому человеку обычно захватывает сердцевину нашего существа любовь ловит нас там где мы слабее всего и крепко прирастая ко всем нашим прочим горестям и печалям овладевает нами заставляя страдать и физически и духовно бесконечно продолжая отравлять нам жизнь когда мы безответно влюблены всяческое горе от смерти отца до обычной неприятности вроде потери ключей беды и разного рода не урядится будут катализатором основной боли, готовой усилиться в любой момент. Человек, который, как я, портит себя от несчастной любви жизнь, обычно считает, что его беды закончатся, когда прекратятся любовные страдания, чем волей-неволей сильнее бередит душевную рану. К сожалению, я никогда не поступал сообразно тому, что понял, сидя в такси в день похорон отца. Страдания, принесенные любовью, с одной стороны, в каком-то смысле учили меня и делали более зрелым, но с другой стороны, захватив целиком мой разум, оставляли мало возможностей для умения рассуждать, дарованого зрелостью. Любой безнадежно влюбленный знает, что ведет себя неправильно, но продолжает делать то же самое, хотя и сознает Сколь плачевным будет финал. И с течением времени все яснее видит, как неверно он поступает. Интересная деталь, на которую человеку в этом состоянии не свойственно обращать внимание. Наш разум не смолкает ни на мгновение. И даже если он и не противостоит нашей страсти, в самые горькие минуты честно и безжалостно нашептывает нам что результат окажется один. Наши страдания и боль станут нестерпимыми. Все девять месяцев с того момента, как я потерял Фюсун, мой разум шептал это с каждым днем все настойчивее и настойчивее. Но он же подарил надежду, что однажды, когда ему удастся завладеть мной, я избавлюсь от боли. Однако поскольку любовь с надеждой, пусть даже на излечение от своего недуга, давали мне силу жить с болью, это приводило лишь к тому, что страдания мои не кончались. Лежа в нашей кровати в доме милосердия и чувствуя, как благодаря вещам Фисун боль постепенно стихает, горечь утраты отца объединилась во мне с горечью утраты возлюбленной, и вместе они заставили меня Страдать от одиночества и мечтать быть любимым, я одновременно гадал, почему Фюсун и ее семьи не было на похоронах. Вряд ли тетя Насибе и ее муж, всегда ценившие отношения с матерью и нашей семьей, не пришли из-за меня. Это означало только одно. Фюсун с родителями всегда будут скрываться от меня. Вероятно, я не увижу ее больше никогда». Поверить в такое я не мог, и проникся новой надеждой опять повстречаться с Фисун.